Глава пятая. Сделка. Если я правильно поняла, то эмоции каким-то образом влияют на магические способности. В книге не описывается, какие именно эмоции должен испытывать человек, однако пару раз указывалось, что чем они ярче, тем сильнее заклинание. Более того, альтернативное будущее, которое ты можешь увидеть в хрустальном шаре, намного ярче и подробнее. Причем тут стоит предупреждение, что большинство магов совершают ошибку и вызывают у себя самые простые эмоции, которые зачастую несут один негатив. Ярость, обида, ненависть, грусть, злость. Как ни странно, вызвать их проще простого и намного легче, нежели светлые эмоции, такие как сочувствие, радость, счастье, любовь. Для этого приходится прилагать усилия. Это дает понять, почему способности проявляются без особого контроля. Необходимо учиться, но на обучение требуется время. Но есть ли у меня это время? Заклинаний в книге много, причем на всякую бытовую мелочь. Так сразу и не поймешь, что из этого в первую очередь пригодится в жизни. Хотя, листая книгу, заметила и места, где пару страниц было выдрано. Точно сказать не могу, лишь только предположить, что Розалин сама уничтожила страницы с заклинанием. Например, таким, которая позволила ей призвать меня. Боялась, что я также использую его, но уже против самой Розалин. В какой-то момент я осознала, что читаю одну и ту же строку десятый раз, но слова не могу понять. Перед глазами все плыло, а в висках стучало. «Так, все» вздохнула я, захлопнув книгу заклинаний, и поднялась с кровати. Пора перекусить. По правде сказать, время было уже позднее, вся прислуга давным-давно спала. Только я была бодрее всех бодрых посреди глубокой ночи. Ну а что поделать, когда у тебя свидание с принцем на носу, а ты толком ничего об этом мире не знаешь? Как по мне, нужно учиться, грызть гранит науки, пока кто-то этот гранит тебе на шею не повесил и не скинул с моста. Путь на кухню я уже давно успела запомнить. Более того, все сотрудники кухни знали, что я периодически люблю там похозяйничать, но предпочитали закрывать на сей момент глаза. Решили, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы голову кому-нибудь не свернуло. И скажу так, правильный выбор. С продуктами проблем не было. Завоз продовольствия был регулярный, так что об этом не стоило беспокоиться. Одно раздражало. Когда готовишь в одиночестве, в тишине, зачастую со стороны кухонных шкафов и плиты, были слышны глухие гудки, словно сквозняк. Звуки были то едва слышимыми, то достаточно громкими, но при этом заставляющими поежиться. В голове возникали разные образы призраков, которые застревают в стенах, а также воют и гремят цепями. И понятное дело, что когда здесь днем работают повар с подмастерьями, из-за постоянного шума готовки и себя-то толком не слышат, не говоря уже о каких-то воях. Но вот я эти завывания слышу практически каждую ночь, когда наведаюсь на кухню. В принципе, ничего кроме звуков меня не беспокоит. В эти моменты даже образы и видения меня особо не беспокоят. И все же легкий холодок по спине пробегает вызывая далеко неприятные ощущения. Вот и сегодня. Очередные звуки, мешающие сосредоточиться на готовке. «Это уже просто невыносимо!» — злилась я. «Что там вообще такое?» «Да, наверняка следующая идея не из гениальных, но меня просто достало это сдавливающее чувство каждый раз, когда я слышу подобные звуки» поэтому решила просто отыскать источник и убедиться, что это все просто сквозняк. Оказалось, что звуки исходили из вентиляции, которая была прикрыта крупной железной решеткой. На самой решетке имелись приваренные металлические листья, розы, ветки. Как по мне, очень красиво. Да вот только на кухне это не оценили и закрыли решетку кухонной тумбой. Понадобилось потратить достаточно сил, чтобы отпихнуть тумбу и, главное, вытащить решетку, освободив тем самым путь к вентиляции. Вентиляционный тоннель был достаточно просторный, чтобы в нем мог проползти на коленях человек, во всяком случае такой комплекции, как я. Правда, мне повезло, что не надела платье с пышной юбкой. В ином случае даже войти бы не удалось. Внутри тоннеля было темно, влажно, и стоял сильный запах сырости. Разумеется, без света туда идти нельзя, только еще страшнее станет. Конечно, адекватный человек спросит, зачем мне вообще туда идти? Не лучше ли вернуть все так, как было, и просто уйти? На это я отвечу кратко — нет. Стоило отодвинуть кухонную тумбу, как звуки стали намного громче и, главное, отчетливее. Теперь они не напоминали ветер или гудение. Вовсе нет. Это были человеческие стоны, плач, а также скрежет металлических цепей. И этих звуков было более чем достаточно, чтобы по всему телу пробежали мурашки. Ползти теперь не хотелось абсолютно. Но что-то внутри подсказывало мне, что именно туда мне и нужно. Я должна это увидеть. Что это? Последствия использования магии? Зов инстинктов? Природное чутье? «Ладно, ладно», — выдохнула я, беря первый попавшийся предмет в руку. Это была обычная чашка в среднем на 300 миллилитров. Вот бы сейчас видение призвать. Но его как назло не было. В итоге просто прочла одно из заклинаний, направляя его на кружку, и призвала свет. Теперь какое-то время кружка будет выполнять роль фонаря, и, учитывая, что у нее есть ручка, нести весьма удобно. Правда, все равно до конца не могу привыкнуть ко всей этой абракадабре. Первые несколько метров ползти было весьма удобно. Ничего не мешало, кроме зловонного запаха, к которому примешался запах пота и экскрементов. Более того, человеческие голоса становились все громче. Тоннель имел наклон, благодаря которому я все время шла вниз. Нетрудно догадаться, что он вёл в подвальное помещение самого особняка. Я, кстати говоря, там не была и даже не знала, что у дома есть подвал, так как нигде не видела двери туда, а он, оказывается, есть. Наконец-то обнаружила еще одну решетку, откуда исходил тусклый свет. Чтобы его заметить, пришлось свой фонарик перевернуть вверх ногами, чтобы его приглушить. Подкравшись тихонько к решетке, Наконец-то посмотрела на помещение, в котором оказалась, и тут же пожалела об этом. Это был не подвал. Это была темница. Кругом множество больших клеток, в которых находились люди. Мужчины, женщины, дети, всеразных возрастов, в белых длинных рубахах, которые сидели на полу, обхватив себя руками вокруг колен. Кто-то плакал, кто-то пытался утешить, кто-то просто, как волк, ходил по своей клетке из угла в угол, размахивая цепями кандалов. Любой с одного взгляда понял бы, что это не преступники, а пленники или даже рабы. — Чтоб тебя, Розалин! А самого главного ты мне не рассказала! Хотя, возможно, что девушка и сама этого не знала, и об этом не знают ни Розалин, ни Майкл, ни Пьер но тогда кто это знает кто управляет этим местом ответа не пришлось долго ждать у этих нездоровый вид передаем целебные зелья не хотелось бы делать скидку при продаже прозвучал голос герцога, который вышел из коридора и указал на одну из клеток слушаюсь ваша светлость отозвался слуга который следовал за альбертом. Этого слугу я также никогда не видела в особняке. Низкий рост, сутулый, худощавый, на голове туго повязанный платок черно-оранжевого окраса. Бегал за герцогом, постоянно улыбаясь и потирая перед собой руки, словно мыл их. — Смотри, чтобы к концу недели все было готово! — приказным тоном продолжал герцог. — Если товар будет плохого качества, урежу тебе оплату, понял? — Разумеется, господин. — поклонился слуга. — Также герцогиня просила передать, что в этот раз аукцион проводите вы, ваша светлость. Госпожа не может, так как у нее запланировано светское мероприятие. — У нее всегда что ни день, то либо чаепитие, либо какое-нибудь мероприятие! — прикрикнул герцог, продолжив путь. Но тут неожиданно остановился перед клеткой, в которой сидела молодая девушка. Вот только, в отличие от остальных, на ней была совершенно обычная одежда. — А это еще кто? — Новенькая господин, — мгновенно отозвался слуга. — Попалась здесь, в городе неподалеку. Красивая. Уверен, за нее господин получит неплохую цену. — Ты! — тихим голосом начал Альберт, после чего помрачнело задрожал в плечах. — Господин? Озадачился слуга, но не успел ни шагу сделать, как уже в следующее мгновение герцог нанес ему кулаком в лицо. Слуга упал на пол, но и этого Альберту было недостаточно. Он принялся наносить удары уже ногами один за другим, вымещая всю злость. «Я сколько раз повторял, сколько раз говорил, не брать людей с территории герцогства! Кретин! Идиот! Недоумок!» Сдохнуть захотел? Так я тебе это запросто устрою. Если корона признает, убью лично. — А, простите, простите, господин, виноват. А, мне жаль. Но Альберт не останавливался и продолжал наносить удары ногами, пока у самого силы не кончились, и он не принялся задыхаться от усталости. После чего он провел ладонью по своим фиолетовым волосам, зачесывая те назад и медленно выдыхая. Эту подготовишь в первую очередь. Наконец-то приказал он валявшемуся на полу слуге. Тот, хоть и отплевывался кровью, все же не поднимая головы, согласно закивал. Продашь ее кому-нибудь на другом континенте. Чем дальше, тем лучше. Все будет сделано, господин, отозвался слуга. Я все сделаю, все сделаю. На это герцог лишь цокнул языком, развернулся и поспешил покинуть темницу. Слуга, тяжело кряхтя, также пошел следом за своим господином. Да и я, недолго думая, поползла назад, понимая, что увидела даже более, чем достаточно. Розалин мечтала о любви родителей. Но сегодня я лишь еще раз убедилась, что это не люди, а монстры, и любить они не могут. Со стороны они идеальные муж и жена, идеальные родители, идеальные управленцы своей территорией. Трудно найти тех аристократов, кто бы им не завидовал, а на самом деле эта картина в точности да наоборот. Это не люди, это чудовища, а с чудовищами нужно вести себя соответствующе. Я все думала о том, что делать на встрече с принцем, но, кажется, теперь я знаю, с чего стоит начать разговор.